Незнакомец грубым низким голосом нарушил молчание. — Это меня вы искали, когда заглядывали в окно? — спросил он. — Думаю, что нет, если вы не мистер... Тут мистер Бамбл запнулся, ибо он любопытствовал узнать имя незнакомца, и в нетерпении своем надеялся, что тот заполнит пробел. — Вижу, что не искали. — сказал незнакомец. Саркастическая улыбка чуть заметно скривила его губы. Иначе вы бы знали мое имя. Советую вам не осведомляться о нем. — Я не хотел вас обидеть, молодой человек, — величественно ответствовал мистер Бамбл. — И не обидели, — сказал незнакомец. После этого короткого диалога снова воцарилось молчание, которое и на сей раз было нарушено незнакомцем. — Мне кажется, я вас раньше видел, — сказал он. — Я видел вас мельком на улице, когда вы были одеты иначе, но, кажется, я вас узнаю. — Вы когда-то были здесь бидлом, не так ли? — Правильно. — С удивлением сказал мистер Бамбл. — Приходским бидлом. — Вот именно. отозвался незнакомец, кивнув головой. Как раз эту должность вы и занимали, когда я вас встретил. А теперь кто вы такой? Надзиратель работного дома произнес мистер Бамбл медленно и внушительно, чтобы воспрепятствовать неуместной фамильярности, которую мог позволить себе незнакомец. Надзиратель работного дома молодой человек. — Полагаю, вы, как и в прежние времена, не упускаете из виду своих интересов, — продолжал незнакомец, зорк посмотрев в глаза мистеру Бамбу. Когда тот поднял их, удивленный этим вопросом, — не смущайтесь, говорите откровенно, старина. Как видите, я вас хорошо знаю. — Мне кажется, — отвечал мистер Бамбл, — заслоняя глаза рукой и с явным замешательством осматривая незнакомца с головы до ног женатый человек, как и холостяк, не прочь честно заработать пенни, когда представляется случай. Приходским чиновникам не так уж хорошо платят, чтобы они могли отказываться от маленького добавочного вознаграждения, если его предлагают им вежливо и пристойно. Незнакомец улыбнулся, и снова кивнул головой, как бы желая сказать, что не ошибся в этом человеке. Затем позвонил в колокольчик. — Наполните-ка еще разок, — сказал он, протягивая трактирщику пустой стакан мистера Бамбла. — Налейте покрепче и погорячее. — Думаю, вам это по вкусу? — Не слишком крепко, — ответил мистер Бамбл, деликатно кашлянув. — Вы понимаете? — — Понимаете, что он хотел этим сказать, трактирщик? — сухо спросил незнакомец. Хозяин улыбнулся, исчез и вскоре принес кружку горячего пунш. От первого же глотка у мистера Бамбла слезы выступили на глазах. — Теперь слушайте меня, — начал незнакомец, предварительно закрыв дверь и окно. Я приехал сюда сегодня, чтобы разыскать вас. И благодаря счастливому случаю, какие дьявол иной раз дарит своим друзьям, вы вошли в ту самую комнату, где я сидел, когда мои мысли были заняты главным образом вами. Мне нужно получить от вас кое-какие сведения. Хотя они и маловажны, но я не прошу, чтобы вы сообщали их даром. Для начала спрячь Кэт в карман. С этими словами он придвинул через стол своему собеседнику два суверена, осторожно, словно опасаясь, как бы снаружи не услышали звон монет. Когда мистер Бамбл заботливо проверил, не фальшивые ли деньги, и с большим удовольствием спрятал их в жилетный карман, незнакомец продолжал. — Перенеси Мыслями в прошлое, ну, скажем, припомните зиму...